Глава 40 В юности Гэбриэл Эш не раз ходила на экскурсию в Белый дом. Она тайно мечтала о том времени, когда будет работать в президентском особняке, став неотъемлемой частью политической элиты, которая определяет будущее страны. Однако сейчас она предпочла бы оказаться в любой другой точке земного шара. Когда охранник восточных ворот привел Гэбриэл в богато украшенное фойе, она терялась в догадках о том, что задумал ее анонимный информатор. Пригласить Гэбриэл Эш в Белый дом казалось совершенно безумным поступком. Вдруг ее увидят и узнают. последнее время в качестве правой руки сенатора Сексона ей доводилось часто показываться на людях. Поэтому вполне вероятно, что... «Кто-нибудь ее заметит?» Мисс Эш Гэбриэл оглянулась. Ей улыбался охранник фойе. «Посмотрите, пожалуйста, вон туда», — он показал пальцем. Гэбриэл автоматически взглянула туда, куда просили, и в то же мгновение ее ослепила яркая вспышка света. «Спасибо, мэм». Охранник подвел ее к столу и протянул ручку. «Заполните, пожалуйста, входную форму». Он подвинул к ней тяжелую кожаную папку. Гэбриэл посмотрела на форму. Перед ней лежала совершенно чистая страница. Она вспомнила, как когда-то слышала, будто каждый из посетителей Белого дома расписывается на отдельной чистой странице, чтобы сохранить свое имя в тайне от других приходящих. Она поставила четкую разборчивую подпись итак так ее секретная встреча перестала быть секретной. Гэбриэл прошла через металлоискатель, а потом ее быстро обыскали, вернее, охлопали. Охранник улыбнулся. «Желаю приятного и удачного визита, мисс Эш». Гэбриэл направилась вслед за охранником восточных ворот по выложенному плиткой коридору. Пройти пришлось примерно 50 футов. Там предстояла остановка возле очередного пропускного пункта. Здесь ей вручили гостевой пропуск, который просто выскочил из ламинирующего аппарата. Служащий проткнул в карточке небольшое отверстие, продел в него бечевку и повесил пропуск на шею Гэбриэл. Пластик был еще теплым. Фотография на пропуске оказалась той самой, которую сделали 15 секунд назад в холле. Все это произвело сильное впечатление. Кто посмеет сказать, что правительство работает неэффективно? Путь продолжался. Охранник вел посетительницу дальше, в недровнушительного здания, и с каждым шагом Гэбриэл чувствовала себя все более напряженно и неуверенно. Тот, кто вызвал ее на свидание, явно не заботился о сохранении тайны. Ей выдали официальный пропуск, заставили подписать стандартную гостевую форму, а теперь на виду у всех открыто вели по коридорам первого этажа, где вовсю разгуливали экскурсии. А это фарфоровая комната, рассказывал гид группе туристов. Здесь хранится любимый сервиз Нэнси Рейган с красной каемкой. В свое время, в 81-м, он вызвал бурные споры по поводу неумеренных трат. И не мудрено, ведь каждый из его предметов стоит 952 доллара. Агент службы охраны провел Гэбрил мимо туристов к огромной мраморной лестнице, по которой поднималась еще одна группа. «Сейчас мы войдем в восточную комнату, площадь которой составляет 3200 квадратных метров», рассказывал гид. «Здесь Эбигаль Адамс однажды развесила стиранное белье Джона Адамса. А потом перейдем в красную комнату, в которой Долли Мэдисон для пьяна паила приехавших с визитом глав государств, еще до того, как Джеймс Мэдисон начинал с ними переговоры». Туристы, разумеется, смеялись. Гэбриэл послушно следовала за провожатым. Вот, наконец, они прошли за ограждение войдя в недоступную для экскурсии часть здания. И вдруг Габриэл оказалась в комнате, которую видела лишь в книгах и по телевизору. Дыхание сбилось. Господи, да это же комната карт. Сюда туристы не попадали никогда. Панели на стенах здесь могли раздвигаться, слой за слоем открывая карты разных регионов мира. «Именно здесь!» Рузвельт планировал операции Второй мировой войны, и именно в этой комнате Клинтон признался в своей интрижке с Моникой Левински. Габриэл постаралась побыстрее выкинуть эту мысль из головы, куда более важным казалось то, что через комнату карты лежал путь в западное крыло, то есть в ту часть здания, где работали власти, придержащие. Уж куда-куда, а в эти стены Габриэл аж попасть и не надеялась Она полагала, что электронные письма приходили от какого-нибудь из предприимчивых молодых служащих или секретарш, работающих в одном из более открытых офисов. Судя по всему, дело обстояло совсем не так. Она идет в западное крыло. Сопровождающий привел Гэбрио в самый конец покрытого ковровой дорожкой коридора и остановился у двери, на которой не было ни номера, ни таблички. Постучал. Сердце невольной посетительницы неуемно билось. «Открыто, входите!» — отозвался голос. Сопровождающий распахнул дверь и знаком пригласил Гэбриэла войти. Она переступила через порог. Уже начинало смеркаться, свет в комнате не горел, и поэтому обстановка казалась сумрачной. В темноте за писемным столом сидел человек, которого можно было различить лишь по смутным очертаниям. «Мисс Эш!» — донесся до нее голос из-за завесы сигаретного дыма. «Добро пожаловать!» Постепенно глаза Гэбрио привыкли к темноте. Она начала различать что-то тревожно, знакомое и в фигуре, и в лице хозяина кабинета. И внезапно узнала. Моментально все чувства обострились до предела. Слишком сильным оказалось изумление. «Так вот, кто присылал ей письма. Разве такое возможно?» «Спасибо за то, что согласились прийти» ледяным тоном поблагодарила Марджери Тенч. Мисс Тенч, заикаясь с трудом, выдавила Гэбрил едва осмеливаясь дышать. Называйте меня просто Марджери. Устрашающая женщина поднялась из-за стола, словно дракон, выпуская из ноздрей клубы дыма. Мы с вами должны стать лучшими подругами.